49. Эмори выходит на улицу и, подняв лицо к фиолетовому небу, вопит ему о своем разочаровании. В окнах общежития появляются любопытные лица. Когда она уходила, ее отец так и сидел с устройством извлечения памяти на коленях, держа его нежно, будто раненое животное. После всего, что они узнали, он злится на нее за то, что она посмела бросить вызов воле старейшин — «Ну почему он неколебимо верит в них и совсем не верит в нее?» Эмори ощущает, как руки Клары скользят вокруг ее талии, а голова упирается ей в спину. Клара часто делала так в детстве, когда хотела, чтобы ее утешили. Но Эмри уже и не помнит, когда такое случалось в последний раз. «Мам, ты как?» – спрашивает Клара. «Он идиот!» – заявляет Эмри, сжимая кулаки. — Он, наверное, думает о тебе то же самое. — Не принимай его в сторону, — вспыхивает Эмори. — Ты же пришла ко мне, значит, ты на моей стороне. А раз ты на моей стороне, значит, ты должна злиться на него, как я. Клара игриво взвизгивает, и мать смеется. — Вряд ли ты знаешь, как действует гнев, — говорит Эмори, успокаиваясь. Через ее ступни черным ручьем текут муравьи. Они ползут к прогулочному двору в надежде найти там крошки, упавшие со столов. «Их ждет разочарование», — думает Эмори. «На складах по-прежнему пусто, и поминальный обед состоял из всяких остатков и недозрелых овощей, выдернутых из грядок раньше времени». Эмэри берет в свои ладони руки дочери. Они грязные, горячие, натертые. «Вообще руки у нее гладкие, и тонкие, кожа в веснушках. Это единственное, что в ней не изменилось с детства». «Что случилось, милая?» — мягко спрашивает Эмори. «Почему на моем ноже была кровь Хуэй, мама? Я бы никогда не причинила ей вред, чтобы она не сделала». «Конечно нет», — говорит Эмори и оборачивается, чтобы взглянуть в расстроенное лицо Клары. Ее поражает направление, которое приняли мысли дочери. «Тот, кто ударил Хуэй ножом, сделал это импульсивно, а ты просто оказалась рядом, сидела возле купальни с ножом в руке». Преступник выхватил его у тебя, потому что он первым попался ему на глаза. Будь это молоток или пила убийца, воспользовался бы ими. Эмори прижимает ладони к щекам Клары и опускает голову, чтобы заглянуть в глаза дочери. Если я в чем-то и уверена, так в том, что ты не имеешь к этому никакого отношения, говорит Эмори, у тебя слишком большое сердце. А вдруг ты ошибаешься? Я была так зла на Хуэй за то, как она со мной поступила. Я думала, что она... Что если я сорвалась и сделала что-то ужасное... Мы до сих пор не нашли ничего, подтверждающего смерть Хуэй. Твой дед проснулся с пятнами ее крови на рубашке. Вероятно, потому что видел, как на нее напали в прогулочном дворе. Он не только не причинил ей вреда, но, скорее всего, пытался помочь. Когда-то он тоже был учеником Теи, и довольно долго а значит, Тея учила его оказывать первую помощь. Думаю, он до сих пор не забыл, как это делается, учитывая, что у него самого опасная работа. Я думаю, мы втроем посадили Хоя в тележку и отвезли ее в хижину Адиле, хотя тут в моей теории есть провал, потому что я не знаю, зачем нам это понадобилось. Могу только предположить, что потом Адиль доставил ее куда-то еще, и это доказывает, что она жива, иначе он не стал бы этого делать». Клара расправляет плечи и поднимает голову. К ней явно вернулась надежда. «Спасибо», — шепчет она. «Это просто мысли вслух», — отвечает Эмори, устало потирая глаза. «Увы, они вряд ли приведут нас к убийце». Она прислушивается к звону посуды, которую убирают со столов. До комендантского часа остается меньше 60 минут, так что уборка идет полным ходом. «Я думаю, пора всем рассказать». «Что происходит у нас на острове?» — говорит Эмари.